В день нашего знакомства мы тоже ели чевапчичи. Купили их в палатке прямо на улице. Был собачий холод, колбаски жарила женщина в вязаной шерстяной кофте на голове поварской колпак. Она с удовольствием наблюдала, как мы уминаем чевапчичи, плоды ее труда ее гордость. Как сейчас я вижу это бесконечно доброе лицо, лицо простой труженицы. Несмотря на жизненные невзгоды, ее глаза лучатся счастьем. Случайная встреча с такими людьми — радость. Их искренняя улыбка — щедрый дар, который особенно ценишь, сталкиваясь с унынием и малодушием. Сколько счастливых лиц я видела тогда в сараеве. Румянец на щеках. Не только от холода. У людей появилась робкая надежда на возможность перемен. Сараева принимал зимнюю Олимпиаду. Величественное здание Национальной библиотеки, построенное в неомавританском стиле, словно город в городе. Там, в одном из залов, где колонны тянутся, ввысь, к свету, проникающему через витражные, как в соборе, окна, я и познакомилась с Гойкой. Я сидела на хлипком конторском стуле, и среди огромных шкафов со старинными книгами, чувствовала себя букашкой. Вошел рыжеволосый парень в кожной куртке, подбитой клочковатым мехом. Передвигался он толчками, как большая механическая кукла. — Вы Джемма? — Да. — Я ваш сопровождающий. Мы пожали друг другу руки, я улыбнулась. Такой он был высокий и крепкий. — Вы хорошо говорите по-итальянски. Я часто бываю в Триесте. «Учитесь? Продаю йо-йо». Он шарит в кармане, достает пластмассовую катушку с намотанной вокруг ее оси веревочкой, раскручивает и закручивает ее снова. Хорошо идут, снимают напряжение. Из-за этой Олимпиады все нервные стали. Пришлось потрудиться. А мы не любим много работать. Город нужно было выдрать до блеска, понимаете? Смеется непонятно чему. Как устроились? Я качаю головой. Маленькая гостиница, где я остановилась битком набита туристами. Вам нравится звездное небо? А что? Если хотите, можете спать под любым мостом на Амеляцке. Никто вам не помешает. Ни одного пьяницы, ни одного карманника не осталось. Чисто, как при коммунизме. Мы впервые показываем всему миру свою задницу. Понимаете? Я заканчивала писать диссертацию об Андриче. Мне нужен был компетентный гид, а попался какой-то торговец с игрушками йо-йо. Йо. Иво Андрич. 1892-1975. Югославский прозаик и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Здесь и далее примечание переводчиков. Он снова вынимает этот кругляш, играет им так и этак... Интересуется, не хочу ли я купить? А что? Здорово! Продать итальянке ее йо, йо из Триеста. Друзья оценят. Я приехала в Сараево недавно. Очарование праздничного города, укрытого снегом, немного не вязалось с моим настроением. Я нервничала, была недовольна. Никак не могла привыкнуть. На эту научную работу меня подвиг преподаватель, который собирался использовать мои материалы для своей книги — О литературе Балкан. И теперь, после двух дней желудочного расстройства, достаточно было резкого запаха еды, холодного ветра, дыхания этого несчастного провинциала, этого болтуна в дурацкой черной кожаной куртке, подбитой сиамскими котами, чтобы привести меня в ужасное расположение духа. Я с отвращением посмотрел на его сальные волосы, стянутые в хвост. На ногах у него были астроносы, как у цыгана, сапожки. Пародия на рокера или охотника на волков. «Послушай», — сказала я ему, — «мне нужен человек, который покажет мне места, где бывал Андрич, в Сараеве, в Вышеграде, в Травнике». «Не думаю, что ты подходишь для этого». «Почему?» «Ты совсем не похож на интеллектуала». «Ну и что? Зато у меня есть машина». Я представила себе одну из тех ужасных югославских машин, изрыгающих черный вонючий дым. Но у него был вполне приличный, хоть и не очень чистый, Volkswagen Гольф. «Мы здесь делаем сборку», — объяснил он. «Знаешь, почему немцы нам доверяют?» «Нет, не знаю». Я смотрела в окно. Раннее утро он пришел вовремя, и, судя по его физиономии, спал мало — Потому что мы хорошо работаем, хоть и дорого стоим. Громко смеется, только он один. Проглатывает избыток этого смеха и начинает икать. Должно быть, похмелье после ночной попойки. Ты поверила? Сдерживаюсь, чтобы не крикнуть, заткнись. Я плачу деньги и хочу, чтобы он прекратил. От него воняет мокрый псины, он икает испуская смрад сливовицы, К тому же у него скверный характер. Это мне становится ясно. Он, наверное, бесится от того, что я не задаю вопросов, но меня не интересует то, что он говорит. Пусть мы и не лучшие работники, но ясно, что работаем за гроши. Говорит он грубо и таким тоном, будто обиделся на меня. «Я тебе плачу хорошо». Теперь он не смотрит на дорогу. Он уставился на меня. «Должно быть, ты порядочная сволочь!» Спина моя одеревенела, я боюсь повернуть голову. Мне страшно, но я из гордости храбрюсь. Идеальное жертвы для маньяка. Свернуть такой шею — одно удовольствие. У этого здорового югославского парня, который кажется просто огромным, В своей зимней куртке, наверное, отказали тормоза. Как у их коммунизма после смерти Тита. Кто я для него? Девчонка из капиталистического мира, хотя мне и претит причислять себя к буржуазии. Мои сверстницы, отбросив феминистические предрассудки, снова надели каблуки и стали жить в свое удовольствие. Вежливо прошу этого парня остановиться и высадить меня. Он что-то кричит на своем языке. Я тоже кричу. Закрой свой рот, от тебя воняет. Смотрит на меня испепеляющим взглядом, но машину останавливает. Я выхожу, иду по обочине. Мы давно уже где-то за городом. Страшно. Мимо проносятся грузовики, обдавая меня грязью. Он ждет за поворотом, курит, выставив руку в открытое окно. «Садись в машину, хватит!» Я продолжаю идти. «Он едет медленно-медленно». Поравнялся со мной. «Машину одолжил мой друг. Вечером надо вернуть». Рука в окне протягивает мне книгу. Это сборник стихов Андрича на сербохорватском. «Поэзию перевести нельзя». «Идиот», — думаю я. «Но я устала». На обочине грязный рыхлый снег. У меня замерзли ноги. Лица шофера, глядящие на меня из кабин грузовиков, внушают еще меньше доверия, чем лицо этого болвана. Молча сажусь в машину. Он тоже молчит, потом говорит что-то по-боснийски. Глаза возбужденно горят. Мне кажется, он сошел с ума. Я говорю, что не понимаю ни слова. Он отвечает, что надо прислушаться к звуку, что поэзия — это со созвучие невидимых нот, ночи, ветра, тоски. Закрой глаза. Не стоит этого делать. А вдруг он меня задушит? Однако он включил отопление для меня, продрогший, а сам парится в куртке на меху, даже жаль его. Закрываю глаза. И вдруг я действительно что-то чувствую. Сумерки, падают комья земли. О чем эти стихи? О могильщике, который зарывает в землю поэта и ругается, и курит на его могиле. И плюется? Да, и плюется. Знаешь, шепчу я. Кажется, я что-то поняла. Он одобрительно кивает. Протягивает мне книгу. На нашем языке все читается так, как пишется. Смотрит на меня, а я пытаюсь что-то прочесть. Много мягких звуков и малогласных. Слова соединяются, согласуются состоящими рядом. Если существительное женского рода, все становится женского рода. Такие уж мы галантные. Он привез меня в травник, в дом, где родился Андрич. Мы ходили вдоль витрин с рукописями и фотографиями, остановились у старой люльки, в которой писатель видел свои первые сны. На обратном пути я задремала. Гойка разбудил меня, подув на глаза. «От меня все еще воняет?» «Нет». Мы весь день колесили по ужасным дорогам и, конечно же, проголодались. Нашли палатку, где продавались чевапчичи, жареные колбаски в лепешке, начиненные луком. Ничего вкуснее я в жизни не ела. Женщина в вязаной кофте и поварском колпаке улыбалась нам, радуясь нашему аппетиту, нашей молодости. — Это твой жених? — Нет, просто друг. — Что стало с ней? Что стало с той шерстяной кофтой, с той плитой, на которой жарились колбаски? Я верю, что эта женщина все еще там, на углу, неподалеку от рынка. Беджистан. Ее улыбка ободряет, вселяет веру в добро. И даже если в ее палатку попала граната, если взрывная волна разметала ее нещитрый скарб, я все-таки уверена, что она жива. Сегодня вечером она жива. Это простая женщина, Жарившая на улице колбаски. Жива в нашей памяти, В наших глазах, Влажных от вязкого черногорского вина. Гойко любил боснийского поэта Мака Диздара, Музыканта Брюса Спрингстина И джинсы Левис, 501. Он мечтал о черных, хотел наповал сразить публику в заведениях куда ходил напиваться и рисовать на стенах смешные карикатуры дальше случилось вот что Гойко стал везде водить меня с собой я увидела сараева его глазами он показал мне старые общественные туалеты дома дервишей табачную фабрику мариин двор маленькую мечеть магрибия каменные надгробие Богомилов. Он знал все закоулки, все легенды. Он затаскивал меня на чердаки, куда вели узкие лестницы и где под низкими деревянными балками суровые художники выплескивали на холсты свою страсть. Мы бывали в местах, где исполняли севдалинки и фолк-рок, и где танцевали, обнявшись, босые девушки. Рядом были брошены сапоги с налившим грязным снегом. Заходили в лавки, где женщины раскатывали тесто для питы размером с большой таз, а у порога старики в красных фесках играли в кости. Гойка знал практически всех, и, казалось, все любили его. Я шла за ним, перед моим лицом подпрыгивали его волосы, стянутые в хвост. Кривой хвост бродячего кота. Как-то вечером он прочел мне свои стихи. «Держи рот закрытым, парень, Вплоть до дня, когда кто-то Не велит тебе держать его закрытым. Тогда возмутись и заговори. Скажи ему, что ты молод и нетерпелив, Что луна желтая, как солнце, Что мать твоя — честная женщина, Но она ушла» и твоя собака не ела уже два дня. Скажи ему, что улицы опустели, что все ушли спать, а тебе хочется петь, пока не встала старая анела чтобы свернуть шею безмозглой курицы, которая больше не несет яиц, не кукарекает, как петух. Что скажешь? Я раскачиваю ее йо, -йо но никак не могу справиться с дурацкой игрушкой. А кто это безмозглая курица? Сараева. Интересно. Он забирает у меня йо-йо, ему, видите ли, нужно. Он нервничает. Я все равно не умею, а его раздражает, что у меня не получается. Говорит, что если мне не нравятся его стихи, то я могу прямо об этом сказать. Еще говорит, что я чертова карьеристка. Что мне прямая дорога в литературной критике душить молодые дарования, потому что я ничего не понимаю. Я просто холодная кукла. Училка, пиявка, кровопийца. Мы идем вдоль набережной Миляцки. Гойка показывает на ветку с жалкими остатками листвы. Да, в каждом из этих листьев больше жизни, чем в тебе. Листья опадают, насмешливо замечаю я, как поэты. Слишком рано становится удобрением. У него воспаленные, как у взбесившегося медведя, глаза, и, как всегда, от него разит алкоголем. И тут я не удержалась. Кричу, что ему надо бы принять душ, что от него пахнет водкой, что на свете много хороших поэтов, которые живут долго, не пьют и регулярно моются. Он обиделся. Смотрит на меня, как ребенок. Отвечает, что никогда в жизни не напивался, что волосы у него не грязные, просто он пользуется гелем, что если я хочу детей, мне нужно научиться запускать йо-йо, потому что маленькие дети без ума от этой игрушки. Он меня учит. Держит мою руку, показывает, как должно работать запястье, как скользит веревка, как резким движением намотать ее обратно на эту волшебную катушку. В тот вечер, прощаясь со мной, он сказал... «Волим ты искренно». Что это значит? «Я люблю тебя искренне». Делаю шаг назад. Всего лишь один маленький шаг. Гойка молчит, стоит на пороге, мнет свой нос, как пластилин. Я всегда говорю так маме, когда прихожу вечером домой. Вижу, как он катится по замерзшей луже, а потом пропадает из виду. И вот он здесь. Наши локти соприкасаются на столе, покрытом клеенкой. Теплый вечер, мы в городе, боль которого, кажется, утихла. На асфальте мусор, окурки, люди спокойно идут домой. Мы с наслаждением прикончили бутылку. Вокруг мирная жизнь, благодатная повседневность. Вот еще чудо повседневности — сладкая пахлава которую мы сейчас делим, упругое слоеное тесто с орешками. Ложки встречаются на тарелке. и дай ты. Пьетру шумно втягивает через соломинку последний глоток кока-колы. Не так уж скверно он себя ведет. Поговорил с гойко о теннисе, показал подачу Федерера, попросил мороженое, но здесь Подают только боснийские десерты. Гойка показывает куда-то в темноту. Там, внизу, есть кафе-мороженое. Как сказать «мороженое»? Сладолёт. А как назвать, какое я хочу? Шоколада, ванила, пистачи, лимон. А если я скажу айс-крем, меня поймут? Гойка кивает, улыбается. Смотрит вслед удаляющемуся Пьетро. Он очень милый. Я гляжу на дорогу, по которой ушел Пьетро, и чувствую пустоту, как и всякий раз, когда он исчезает из виду. Точь в точь, как его отец. Гойка приоткрыл рот. сокает языком. — Что? — спрашиваю. — Ничего. — Просто смотрю на тебя. Он берет меня за руку, интересуется, все ли в порядке. Да, отвечаю я, все хорошо. Я пытаюсь скрыть волнение и потому отвечаю резко, как будто защищаюсь. Можешь звонить мне, когда захочешь. Я ведь сплю в кресле, сидя. Почему? У тебя нет кровати? Не люблю спать лежа. Чувствую, как сердце подкатывается к глазам. Я смотрю в эти глаза, которые ночью под Катывается сердце. Он щурится, словно хочет улыбнуться, но не может. В конце концов, я и он, мы остались в том времени. Между нашим прошлым и настоящим трудно перекинуть мост. Рассматриваю его руку по-детски пухлую в веснушках. Обручальное кольцо сильно сдавило безымянный палец. Ты женился? Да. И как она? «Мне повезло». Он рассказывает о прошедших годах, когда был беженцем и перебивался случайными заработками охранник, парковщик, заправщик на бензоколонке. «Мы, боснийцы, имели преимущество. Все нам сочувствовали, везде нас принимали». «Поначалу», — улыбается Гойка. Заказывает две рюмки раки. «Гостеприимство было недолгим», — Вскоре Европа перестала чувствовать себя в долгу. У нас плохая репутация. Мы очень медлительные созерцатели по натуре. Рядом со мной проходит нищенка, очень худая, волочит искалеченную ногу, будто швабру. Не говоря ни слова, кладет на стол раскрытую ладонь. Гойка дает ей пять конвертируемых марок. Девушка так слаба, что даже не может сомкнуть пальцы. Она поворачивается и уходит. Грязные джинсы мешком висят на тощем теле. Помнишь ее? Она продавала лотерейные билеты. Я что-то припоминаю. Рука. Дурацкая кукла на счастье. Одна из самых красивых девушек в Сараеве. Сейчас наркоманка. Гойка опрокидывает в себя ракию, щурит глаза. Оказалось, что было легче бегать под пулями, чем... Потом гулять по развалинам. Пьетро вернулся с рожком мороженого, смотрит на девушку. Та вжалась в стену, как побитая собака. Почему она так хромает? Один из тех сувениров, что ты видел на рынке, засел у нее в бедре. Мой ребенок нервничает, ерзает на стуле. Ей можно как-то помочь? Нет, нельзя. Как мороженое? Пьетро облизывает рожок. В воцарившейся тишине слышен только этот звук. Расправившись с мороженым, Петро положил голову на ладонь, у него сонный вид. «Пойдем», — говорит он, — «я больше не могу». «Я хотела бы еще прогуляться, обойти весь город, дойти до Илиджа, окутанного летней дымкой». Хотела бы бродить в вечернем тумане, в котором растворяется реальность, и шевелить, как угли в камине, тлеющие воспоминания. Поднимаю глаза на гору Требович. Спрашиваю Гойко, что стало с тем баром, где подавали брынзу и горячую водку? Он медлит с ответом, словно припоминает вкус. — Это ты тянешь меня назад. Ты шепчет. Потом резко отвечает, что там больше ничего нет, канатная дорога не работает, кабины подъемника торчат, как гнилые зубы. Там полным-полно мин. Заложить их, расплюнуть. А убрать нужно время и кучу денег. Ну, если хочешь, можем сходить, поднимемся пешком, испытаем судьбу. В его глазах вспыхивают молнии, он будто бросает мне вызов и ждет моего ответа. Спокойной ночи. Поднимаемся в номер по лестнице. Пьетро не доверяет лифту. Это твой друг. Он сумасшедший? Босницы все сумасшедшие. Они этим гордятся. Я покачнулась на ступеньках. Ты пьяная? Чуть-чуть. Фу. Я сижу на кровати и жду, пока Пьетро почистит зубы. Он в одних трусах склонился над раковиной. Разинутый рот полон пены, смотрится в зеркало, энергично двигая поднятым локтем. Мой сын помешан на гигиене, но у него уже дважды был кариес, и он не понимает, почему. Врач сказал, что это может объясняться наследственностью. Пьетро после попросил меня открыть рот, хотел посмотреть, какие у меня зубы. Я была открыла рот и тут же закрыла. Отстань, сказала. Я не лошадь, чтобы смотреть мне в зубы. Тогда он спросил об отце. Всего лишь хотел узнать, были ли у отца проблемы с зубами. Пьетро спит, чуть присвистывая. Из пряткнутого рта вырывается легкий ветерок с ароматом зубной пасты. Голый до пояса, соски немного припухли. «Пубертатный мастит», — так сказал врач. «Может, у меня титьки вырастут?» Доктор рассмеялся. «У парня хорошее чувство юмора. Такое сейчас редкость. Да уж, все считают его милым, веселым. Он часто берет вину на себя и выгораживает других. Только со мной ведет себя, как паршивец. Пьетро. Наверное, это водка. Но сегодня ночью даже это имя вызывает у меня слезы. Здесь широкие подоконники, можно сесть и вытянуть ноги. Я прилипаю к стеклу. Звонил Джулиану. У него был сиплый голос. Такой бывает у человека, который долго молчал, о чем-то размышляя. — Я оставил тебе кучу сообщений. От усталости, от волнения его голос звучит глухо. — Ты так далеко от меня. — Я и в самом деле далеко. Перед глазами возникает знакомая картина — Календарь карабинеров у входа. В холодильнике салат, который я оставила для Джулиано. Записка для приходящей прислуги. Маленькая губка для снятия макияжа. Сегодня вечером я даже не умылась. Под глазами размазана тушь. Пьетро отдыхает. Его сомкнутые ресницы — аллея темных деревьев на белом снегу. Земля разделенная надвое траншей. Я выхожу в коридор, босая, спускаясь в холл. В ресторане гостиницы, как обычно, курят и пьют ты. Прошу сигарету, мне протягивают две. Дрина, старый добрый Дрина. Я давно не курила, но сегодня буду курить, стоя босиком на тротуаре. Я хочу, чтобы дым проник в мои легкие, Хочу почувствовать этот забытый вкус. Какой-то бродяга роется в мусорном баке, ищет объедки, еще сохранившие вкус, отбросы, которые могут еще пригодиться. Как и я, в сущности.